И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме, и Гёте свищущий на вьющейся тропе, и Гамлет, мысливший погливыми шагами, считали пульс толпы и верили толпе. Быть может, прежде губ уже родился шёпот, и в бездревестности кружились листы и те, кому мы посвящаем опыт до опыта приобрели черты